Он не может уподобиться Вову. Тем хуже. Он отречется от нее. Трус! Жалкий слюнтяй! Первое же препятствие он в кусты. И это тогда, когда Мадлен, быть может, еще немного и полюбит его. «Хватит!» — громко сказал он. «Хватит! Отстаньте вы все от меня!» Он приготовил очень крепкий кофе, чтобы подстегнуть себя, и некоторое время неутомимо кружил по квартире, из кухни в кабинет, из кабинета в гостин. Это неведомое ему доселе боль, которая угнездилась в его теле и сознании, и не дает вздохнуть полной грудью, спокойно поразмыслить, как он привык делать до сих пор, это несомненно любовь. Он чувствовал себя готовым на любой опрометчивый шаг, на любую глупость. Он чуть ли не гордился обретенной способностью к безрассудству. Как на протяжении столь долгого времени он мог пропустить через свой кабинет такую уйму людей, изучить столько досье и услышать столько исповедей, и ничего не понять, тупо упорствовать в неприятии правды? Когда очередной клиент со слезами на глазах восклицал, «Но ведь я люблю ее!», он лишь пожимал плечами. Ему хотелось ответить на это. «Послушайте, да не смешите меня с вашей любовью. Все это детские сказки. Нечто очень красивое, чистое, но нереальное, а постельные дела меня не интересуют. Тупица!» В Восемь утра. Он все еще был в домашнем халате и шлепанцах, взлохмаченный, и с лихорадочно блестевшими глазами он так ни на что и не решился. Позвонить Мадлен. Исключено. Она запретила ему это из-за прислуги. К тому же она, должна быть, не желает его больше видеть, а может быть, ей тоже страшно. Плавер рассеянно поврился, переоделся. Внезапно он понял. И это не имело ничего общего с сознательным, обдуманным решением, что ему крайне необходимо повидаться с Живинем. Он вдруг ощутил потребность излить душу и в то же время не без тайного вероломства подумал, что дилемма, перед которой он стоит, сначала и до конца надумана, и он с полным успехом может успокаивать Живиня, продолжая встречаться с Мадлен. Огонек сладостной надежды забрежжил в густом тумане, в котором он до сих пор барахтался. Заметив, что сквозь ставни, которые он позабыл открыть, пробивается солнечный свет, он выключил электричество и впустил в кабинет потоки лучистого тепла. Он вновь обретал веру без всякого на то основания, просто потому что день выдался на редкость погожим, а война еще не разгорелась. Он вышел, оставив для приходящей служанки ключ под сыновкой, любезно поздоровался с консьержкой. Теперь все представлялось ему простым. Он уже был готов смеяться над своими недавними переволнениями. Решительно он ничуть не изменился. Он всегда будет подвластен таинственному маятнику, который качается в нем от боязни к надежде, от радости к тоске, от сомнений к дерзаниям. И так без передышки, ни единого дня подлинного спокойствия, душевного равновесия. Впрочем, рядом с Мадлен. Он отодвинул Мадлен из своих мыслей, тобой вновь не овладело смятение. Париж расстилался перед ним чудесным миражом. Никогда еще свет утра не был столь ласков, столь восхитить на щути. Хотелось коснуться деревьев. Дотронуться до неба, прижать к сердцу огромный город, который сладко потягивался и свершал в лучах светило свое утреннее омрение. В десять часов Флавьер вошел в контору в Живиню. кто в самом деле только что приехал. Устраивайся, старина. В сию минуту я буду в твоем распоряжении. Только скажу пару слов заместителю. Живинь выглядел усталым. Через несколько лет у него будут мешки под глазами и дряблые морщинистые щеки. Пятидесятилетний рубеж без потерь ему не преодолеть. Предвигая стул поближе к столу, Флавьер испытал при этой мысли мимолетное злорадство. Ну вот уже возвратился живинь, по пути дружески хлопнув Флавьера по плечу. Итак, так, и так по-прежнему ничего. Позавчера мы были в Увы. Вчера я ее не видел. Я надеялся, что она мне позвонит, признаться, это молчание. Ничего страшного, успокоил его Жень. Мадлен немножко не здоровилась. Только что, когда я приезжал, она была в постели. Завтра она будет на ногах. Уж я привык к таким вещам. Она рассказывала тебе о прогулке? В двух словах. Показала безделушки, которые купила себе. Кажется. Зажигалку. В общем, она выглядит не так уж плохо. Тем лучше. Я очень рад. Пловьер скрестил ноги, лениво закинул руку на спинку стула. Ощущение того, что опасность миновала, переполняло его иступленным ликованием. — Я вот все думаю... — медленно произнес он. — Есть ли смысл продолжать эту опеку? — Как? Ты хочешь... — Что ты, ни в коем случае! Сам ведь видел, на что она способна! — Да, конечно, — неуклюже схватился Флавьер, — но, видишь ли, мне, как бы-то выразиться, неловко сопровождать повсюду твою вину, Постарайся меня понять. Я выгляжу, ну, словом, не тем, кто я есть на самом деле. Короче говоря, положение несколько двусмысленное.